Глава 9. До следующей башни во втором ряду от башни Торма. Примерно под 40 км пути. И очень здорово, на ночлег мы сегодня встанем около источника с минеральной горячей водой. Такой же источник, у которого мы с Кремером ночевали, чуть менее горячий по температуре воды, но более пологий водоем с мелкими камешками на дне. Привели его в порядок еще в старые времена после завоевания Северных королевств. Вытащили здоровые камни, на которых можно ногу легко сломать, и засыпали мелкой галькой. Очень меня эта новость порадовала. Пора уже помыться, постираться как следует. И косточки погреть в полезном для здоровья месте. Раньше здесь было не протолкнуться от магов со своими женщинами и детьми. Теперь давно никто этот источник не видел. Это уютное местечко, и оно тоже никого не встречала на своих берегах, уставленных ранее беседками и кабинками для переодевания. Пока магическое заражение никак не ощущается. Правы оказались маги в предсказании, что в этом году оно исчезнет совсем, хотя ходили сюда последний раз уже два года назад. Не факт, что около вулкана оно совсем исчезло, но это мы скоро доподлинно узнаем. Хотя похоже, что как-то замеряли господа маги с какой скоростью заражение отступает от башен. Деревца теперь совсем маленькие, растут на обновляемой дороге, будущей трассы. Вырубаются с одного удара, поэтому мы катимся быстро и располагаемся около бассейна еще засветло. Палатки не ставим, тепло от воды и камней обеспечат комфортный ночлег и без большого костра. Просидел в воде с перерывами пару часов. Вещи постирали мужички из прислуги, самому повелителю такое делать неуместно, если есть кого озадачить. На следующий день к обеду добрались до башни во втором ряду, около которой должны встретиться со Штольцем и его людьми и нелюдями, но того на месте не оказалось, чему мои коллеги совсем оказались неудивлены. «Забрался в первую башню и выносит из нее все, что можно оторвать от стен». Он очень жадный до трофейных вещей. Все, что мы оставили на месте, он или потащит с собой, или спрячет поблизости. «Мы что, будем его ждать?» – удивился я. «Нет, у нас договоренность на полдень, поэтому ждать не будем, хотя орать он будет долго», – усмехнулся учитель и дает команду выбивать двери. Башня выглядит так же неухоженно, как и первая но является более монументальным сооружением в целых пять этажей. Чтобы рассмотреть верхний этаж и крышу, приходилось задирать голову. «Кто тут хозяйствовал? Сильный маг?» – спросил я магов, наблюдая, как мужики вырубают двери сразу с двух сторон. «Весьма сильный маг пятой степени Альсер!» Торм вспомнил имя из памяти, без заглядывания в список при карте. Я его помню еще молодым парнем, хорошо одаренным. Но башню строил не он. Она ему досталась после смерти его учителя. Сколько раньше жили маги? Они же могли себя лечить и оздоравливать? Задал я, наконец, один из самых интересовавших меня давно вопросов. Могли, только не от всего. Способные к такому делу, появлялись время от времени и, естественно, что шли по этому пути» так как спрос на их услуги всегда оказывался весьма большой. А жили одаренные очень долго, лет по 50-60. Понятно, что и правда долго получается. Это местные года, полтора раза больше земных, то есть по 75-90 лет по-нашему. Очень солидные возрасты для средневековья. Умели что-то местные лекари из скулапы от магии. Хорошо умели и также лечили. От раздумий над словами Торма меня отвлекла упавшая первая дверь. Сразу за ней – вторая. Реслога уже освоила быстрый вынос дверей. Тем более, нет никаких требований к тому, чтобы ставить их обратно. Пока это не требуется, ведь в эти земли не может попасть никто, кроме самих магов. Да и менять их пора. Дерево полуразрушено, железо подгнило. Для нормальной жизни требуется новое ставить. Только кому теперь в них жить? – Только мародерить и все. Больше вариантов нет никаких. Опять ожидание для проветривания первого этажа, в котором лежат, наверное, скелеты умерших от магического излучения и невыносимого холода людей. А они не могут стать неупокоенными и питаться от живых? Есть у меня и такой вопрос в загашнике. Навеянный книгами про апокалипсисы разных мастей, прочитанным мной еще в той жизни. Тем более что в Черноземье произошло как раз магическое заражение, и светящиеся в ночи шустрые скелеты будут тут в самый раз. Учитель перестает наматывать платок на лицо и смеется, довольно заразительно. Смех подхватывает и его приятель. Слуги-мужики смотрят с недоумением на такой приступ веселья своего начальства и тоже начинают улыбаться на всякий случай. Только крысы-слуги глядят непонимающе и вертят головой. У них с чувством юмора совсем плохо, истинных жертв магического излучения. Я терпеливо жду, когда маги закончат веселиться, но и сам начинаю невольно улыбаться. Отсмеявшись, Фатих отвечает на мой вопрос. Могли бы, да не осталось мышц и сухожилий у них, нечем кости поднять и скрипить, чтобы за живыми гоняться. И они снова покатываются от смеха. Да. Нет, тут у них короля ночи, чтобы тысячами и десятками тысяч поднимать мертвецов одним щелчком пальцев. Мне, кстати, такая уж невероятная сила на пустом месте тоже показалась неестественной. Ладно, это в другом фэнтези происходило. У нас тут свое, авторское, боевое. Фатих заматывает лицо по глаза, принимает факел услуги и заходит в проем двери. Мы с Тормом спешим за ним, держа по приготовленному факелу каждый. Здесь нет скелетов и высохших трупов на первом этаже. Оказывается, что все они находятся на втором. Там, где тоже можно топить печку и находиться подальше от магического воздействия пепла, уславшего всю землю. Кто-то у них был одаренный, который и поднял всех наверх, только это не спасло никого. Глухо через платок на лице говорит Торм, освещая лестницу на третий этаж. Потом посылает своего умельца открыть ее. Она тоже открывается вверх, и мы, поднявшись, находим на этом пустом этаже пару, которая замерла на полу в углу, обнявшись перед смертью. Два человеческих костяка уже проникли друг в друга своими голыми ребрами и до сих пор обнимаются. Один большой и один маленький. Красивая смерть, ничего не скажешь. Насколько красивой может оказаться смерть? На этаже не осталось ничего. Вся мебель сгорела в печи, как и на четвертом. Перед подъемом на верхний этаж принимаются такие же меры безопасности. Маги осматривают через зеркальца все укромные места и признают, что и здесь все чисто. Мы втроем поднимаемся в жилище мага, который не успел вернуться домой, и находим там примерно такой же набор из золота, алмазов и других драгоценных камней в столе. Тоже имеется здесь шкаф с доспехами и оружием, который осматриваем уже внимательнее. Магический камень здесь еще интенсивнее восстанавливает заряд. Я пробую его на скорость, хотя я и так почти полон манной. После тщательного рассмотрения арсенала Торм отбирает по каким-то признакам одну кольчугу и два меча, два шлема и с трудом размещает их на камне. Я сразу замечаю, что эти предметы непростые. Наблюдается небольшое свечение в местах соприкосновения с магическим камнем. Заметив мой заинтересованный взгляд, Торм предлагает посмотреть на них магическим взглядом более внимательно, чего я еще не догадался сделать без его подсказки. Теперь видно, что кольчуга и мечи со шлемами имеют магические свойства, раз так активно запасаются энергией. Скош в этой башне еще больше по размерам. И мы зовем помощников, чтобы переставить его на стол к магическому камню, где начать его зарядку. И с этой башни маги собираются выйти на связь определенно сегодня, отрапортовать сообществу о своих успехах. Только переживают, что в своих башнях некому поддержать магии разговор, чтобы узнать, как там дела. Все равно придется дожидаться этого неисправимого крахобора Штольца, поэтому комната на самом верху. Подвергается внимательному обыску, пока заряжаются скош, мечи и кольчуга. Магически скрыт тайников давно иссяк, и по отблеску манны теперь их не найти, зато можно и так обшарить все укромные места. За широкой кроватью, отодвинув ее, именно я нахожу дверку в районе пола, закрытую на замок. Опять зову мужиков, и они, используя один из мечей и обух топора, дверку выламывают без всяких приличий. «Ключи от него лежат где-то с владельцем вместе», – объясняет такое варварство учитель. После этого помощников отправляют вниз и снова через магическое зеркало рассматривают содержимое тайника, нет ли там какой ловушки. Ловушки типа арбалета, точно в нем нет. И теперь свое мнение высказывает Фатих. «Это башня достаточно сильного мага. Он рассчитывал на свою ману и не стал бы заниматься такими хитростями». «Пожалуй, ты прав, но рисковать мы не будем», — поддерживает его торм, стоя сбоку от распахнутой дверцы. Концом меча подцепляет в тайнике первые вещи, которые не спеша вытаскивает на пол, проверяя все равно, нет ли за ними каких-либо нитей, ведущих к готовым сработать ловушкам. Я невольно вспоминаю тайник в усадьбе Рыжих, где от такой нити, накинутой на крючок в двери, сработал арбалет и болт. Пролетев пару метров, воткнулся специально поставленное в это место деревянное украшение. Здесь такой хитрости не нашлось, хотя маг до конца процесса вытаскивал вещи из тайника, все так же помогая себе клинком тонкого меча, и не стал совать руку вглубь тайника. Очистив схрон от предметов, он подвигает их в сторону за откинутую дверку и опять с помощью зеркала исследует стенки и сам тайник. «Все, больше я ничего не вижу», — говорит Торм, и зеркало переходит в руки учителя, а потом и меня. «Я хочу себя проявить», — рассматриваю стенки чизмутноватый металл зеркала, выискивая отличия, щели или еще что-то подозрительное. Но быстро вынужден капитулировать. Больше в тайнике ничего тайного не видно и под магическим взглядом тоже. Маги тем временем рассматривают новые находки и голоса у них становятся очень довольными. Похоже, что это мы удачно зашли в башню без штольца. Смотри, Ольг, это тоже скоши, сделанные из очень дорогого камня. Когда они будут заряжены, можно с их помощью переговариваться на тысячу лик. Фатих ставит на камень заряжаться пару изящных изделий из прозрачного блестящего камня. Дорогая поделка, одобрительно подтверждает и Торм, снова склоняясь, над другими вещами из тайника. А это – живой глаз, тоже очень дорогая вещь. Маг откладывает в сторону два прозрачных кристалла, с одной стороны вставленные в камни, выточенные наподобие формы глаза. Кристалл похож на зрачок. Эти предметы достаются из дорогой и красивой коробочки из кожи и бархата. «Владеющий силой может оставить такой живой глаз в любом месте», И тогда увидит на большом расстоянии, что там делается без него. Объясняет мне. Удобная вещь. Если уехал из башни, можно увидеть, что там без тебя происходит. Догадался я. Да, очень удобная. Следующим оказывается браслет, набранный из крупных разноцветных камней. Определяет яды в еде и питье, и все, что там есть неподходящего для этого блюда или напитка. Еще более дорогая поделка. Редкое достаточно. Делал один из первых великих магов, и после него никто не смог повторить», – просвещает меня Фатих и также кладет браслет на камень. «Пусть пока зарядится». «Очень удачно, что мы сюда первые попали и нашли этот тайник. Похоже, это вещи, которые принадлежали последнему хозяину башни», – говорит Торм и предупреждает меня. «Штольцу про них знать ни к чему». Пусть пока грабит первую башню и не торопится сюда. Вы это имели в виду, когда предупредили, что не стоит тащить ту кольчугу из первой башни? Поинтересовался я. В общем, да. Но мы сами не ожидали такой удачи, подтверждает мои слова учитель, выкладывая на стол красивую поделку из чего-то похожего на хрусталь. Наша жизнь становится гораздо проще. Теперь нет нужды простукивать и прощупывать каждую стенку. Это камень поиска. Когда он зарядится, покажет все скрытое в комнате и потом во всей башне. Тайники и просто спрятанные предметы. Это очень большая удача. Голос Торма даже дрожит от торжественности момента. Нам повезло по-настоящему с такой башней, что мы пришли сюда именно первыми. Хотя что-то такое мы и так подозревали. Думаю, если обшарить все остальные жилища магов, стоящие на первой И второй линиях от наших башен, то столько дорогих и даже бесценных волшебных предметов мы не найдем. Задумчиво Торм оценивает нашу удачу. Теперь с камнем поиска это не так сложно сделать. Времени потребуется, гораздо меньше, подтверждает его слова и Фатих. Видно, что маги очень довольны найденными в тайнике магическими предметами. Это довольство частично переходит и на меня, как нашедшего сам тайник. Я же вспоминаю свое прозвище – «Счастливчик Ольг», выданное мне еще в гильдии. Все так и есть. Снова оно полностью оправдалось. «А этот придурок Штольц наверняка прячет сейчас между камней старые мечи и копья, всякий хлам из своей башни. С такими скошами мы сможем легко поддерживать связь с тобой, чтобы быть в курсе наших находок и поставить его на место. Вы все же хотите отправить меня с ним?» Почему бы нам не осматривать башни вчетвером? Переживаю теперь уже я один. Мы-то точно что за такие совместные поиски. Только этот придурок никогда не согласится. Захочет все найденное себе оставить. Поэтому нам требуется, что хотя бы ты видел, что он найдет и прячет от нас. Хоть краешком глаза. Сочувственно объяснил мне расклады Фатих. Да, нет счастья под северным небом, И какого-то согласия среди чудом выживших магов. Все как и везде среди разных по жизни и жизненным интересам людей. Это мы сейчас нашли такие крутые вещи. А представь, что можно найти в башнях великих магов. Теперь с такими находками нам станет гораздо проще все остальное спрятанное отыскать. Штольц в каждой башне будет торчать по пару дней, простукивая все полы, потолки и стены. Тебе... Тоже лучше замедлить его поиски, обращая его внимание на все подозрительное. Пусть вручную обыскивает башни. Если он что-то и найдет, не спорь с ним. Пусть пока думает, что это все ему одному достанется. Только запоминай все находки. Что я смогу взять с собой, кроме скоша? Раз мне не избежать тесного общения с таким штольцем, лучше подумать, как сделать свою жизнь легче и обезопасить себя от его выходок. Ну, как обезопасить? Я смогу только много и обильно жаловаться своим ситуативным союзникам на него. И это все, что мне положено, по большому счету. Добери, да что хочешь, если тебе это поможет. Фатих настроен великодушно после удачного обыска. Я примеряю кольчугу и один шлем, потом второй и оставляю себе. От чего они защищают? От того, от чего я обычно. От ударов, оружием, стрел, болтов и камней. Немного от манны, но не сильно. Зато кольчуга и шлем почти ничего не весят, пока заряжены. И в тебе есть манна. Этим они отличаются в лучшую сторону от обычного оружия. Не бесконечно, понятно что. Но нескольких ударов или попаданий выдержат, если из обычного оружия. Поясняет Торм. И, покопавшись в оружейном шкафу, достает оттуда еще и перчатки, похожие на кольчугу. Вот тебе еще, полный комплект, тоже с магией и для защиты кистей рук. Сейчас мои приятели готовы мне отдать почти все, кроме, конечно, найденных в тайнике предметов. Ведь магическое оружие и доспехи их совсем не интересуют. У меня, наоборот, есть интерес именно к защите от простого оружия. Ведь с Штольцем будут и оружные слуги, и просто крепкие мужики, которые по одному слову своего господина поспешат меня убить. Чтобы посмотреть, что у меня внутри, конечно. Просто из обычного любопытства. Магам не терпится пройтись по башне с камнем поиска. Вдруг найдется что-то еще такое же интересное. Поэтому я спрашиваю только про меч, который накапливает заряд на камне. Как меч-то действует? Кроме удара лезвием, бьет еще как маленькая молния, частыми разрядами. На обычный меч они тоже передаются и этим обездвиживают соперника, отвечает Торм. Потом маги убегают, держа перед собой немного зарядившийся камень поиска. Вот это да! Прямо как меч джедаев. На мага сильно не подействует, судя по отношению моих спутников. Но мне очень даже может пригодиться. Я выглядываю в распахнутое окно и вижу вдалеке какую-то массу, приближающиеся к нам. Включаю орлиное зрение, и точно, маг, судя по всему, именно Штольц, на лошади впереди, за ним пара слуг и пара мужиков тащат полные мешки, набитые чем-то. Я наклоняюсь к люку на нижний этаж и предупреждаю, что у нас гости. Именно те, которых мы и ждем, а значит, пора прятать свои находки подальше.